Кёльн, Филадельфия, Брюссель и Париж были свидетелями селекционных достижений Грачёва. Русский феномен и там победил иноземных овощеводов, удостоившись первых наград. Поистине его слава шагала по континентам, не зная преград. В наше время капуста занимает в отечественном овощеводстве одно из самых почетных мест. Под нее отведено 30% площади, занимаемой всеми овощами. Капуста стала овощем первой необходимости. Ее возделывают жители самых различных мест, от жарких субтропиков до заполярья. Особое значение капуста приобрела в пригородных овощеводческих хозяйствах, а также в хозяйствах сибирских и дальневосточных Где она пользуется повышенным спросом. Говоря о капусте, следует хотя бы кратко остановиться на основных ее видах. Этих видов пять: капуста кочанная, совойская, кольраби, цветная и листовая. Кочанная капуста растение двулетнее. В первый год оно образует кочаны, на второй семена. По окраске кочаны подразделяются на белые и красные. Белые кочаны обыкновенно крупнее красных. У поздних белых капуст сабуровка, Пышкинская, Каширка, Кубышка. Они достигают веса 16 килограммов и более. У красных капуст кочан едва ли превышает 5 килограммов. Распространенные формы кочанов плоские, круглые и конические. У ранних сортов кочаны меньше, чем у поздних, да и сложены они более рыхло. Осенние белокочанные капусты бывают особенно плотными в сухое теплое лето. Один и тот же сорт на северо-западе дает кочаны менее плотные, чем на юге. Заметим, что чрезвычайная плотность краснокочанных капуст обманчива. Кажущаяся на ощупь плотность кочана приобретается за счет мясистости и прочности листьев. У белокочанной же плотность зависит от количества и завитости листьев. Один из наиболее плотных кочанов принадлежит сорту «Белорусская». Сложен из многочисленных тонких и нежных листьев. Обычно самые плотные кочаны круглые. Капуста весьма влаголюбива. Недаром говорят, что каждый кочан требует бочку воды. Плохой полив и сухость воздуха резко сбавляет сборы урожая. Светлолюбивая, отзывчивая на полноценное питание – Капуста не терпит соседства сорняков и чувствительна к предшественникам. Скороспелые сорта белокочанной капусты готовы к употреблению через 85-100 дней вегетации. Позднеспелые – только через 200-240 дней. Достоинство поздних капуст – высокая урожайность отменные вкусовые качества и длительная лёжкость до мая-июня следующего года. Хорошо зарекомендовали себя сорта голландской группы.